Это можно развить, только поработать. Ну, он больше ничего и не хочет. Я могу привлечь, организовать людей, мало 15, ну, прошу увеличить эту сумму. Не только подберу приглашенных, но и сгруппирую их интересы. Для удовольствия и развлечения я объединяю людей. Чем учу, Да ничем. Бойки расторотные могу услужить. Ну, все было бы хорошо. Но погубила беспринципность. Я прошу привить принципиальность и направленность. В этой надежде и еду. Человек голый, никаких принципов, и как только будут принципы, все хорошо. Здесь же невозможно, ибо благодаря беспринципности отовсюду изгнали, даже из собственного дома, чем несказанно огорчен. Но огорчение на его лице не читалось. Наоборот, он даже радовался, что разворачивается жизнь. Я устал. Прошли неудачники, истерики, прошли люди, измотанные в результате напряженной работы, и целая гигантская теория карточной вины с результатом осознанного порока. И Черпанов обещал представить это в обширном докладе, и отсюда его отправные цели — что он намерен поставить точкой опоры в его будущей деятельности. Прошел человек единственный из всех. Он желал вчувствоваться в нашей горечи и радости, которые мы пережили с Щерпановым. Он желал направить свою деятельность на помощь страдающим и нуждающимся, ибо за последнюю игру он здесь всех нас дожидающе обыграл, но оказалось, что он выиграл даже души их, Оказалось, что он в лоск пьян. Затем прошел человек, который желал реформировать карточную игру, чтобы придать ей глубоко научное значение, чтобы люди, играя, проходили целые научные дисциплины, математику. Он даже соединил физиологию с картами. Все это получалось страшно интересно. Он преодолел внушение авторитета многих веков, и желал нас спасти. Прошел и такой, который всецело за подчиненность внешней толпе не верит, чтоб люди не могли играть, он не видит из этого выхода. И если удастся устроить, то потому, что вы сами станете играть вместе с ними. Он был когда-то красив, его могла полюбить девушка, его ожидало счастье, но это прошло за картами как заигранная карта. Видите, ее лица нет. Только большие знатоки могут отличить. Черпанов слушал их все более с гордым видом. Он возносился на какую-то необычайную высоту. Он затирал голову, кивал ею, и в конце концов торчала только его одна нога. А перед нами колебалась подошва, которая в этом сумраке, где было и тесно, и накутно, вполне могла заменить лицо. Она и заменяла до известной степени. Люди были чрезвычайно взволнованы и потрясены всеми этими откровенностями, тем более, что и сам Трушин тоже чрезвычайно гордился тем, что это ему удалось вызвать такое возбуждение, такую откровенность. И думаю, что это его потрясло настолько, что он начал больше верить Черпанову и в конце довольно утомительных жалоб, которые в сущности все сводились к тому, что здесь перед нами прошли люди с большим воспитанием и мелкие лавошники. И, боюсь, чуть ли не один князь, но все это подействовало на нас страшно возбуждающе. Все с нетерпением ждали, что же скажет Черпанов. Мы видели, что Черпанов начинает спускать подушку, и вдруг он мгновенно кинул их на пол. Вскочил и облобызал первого попавшегося. Затем второго. Жал всем руки. Сухое всегда его лицо сияло. Уверяю вас, что он плакал. Затем он откинулся прочь и заговорил, выпитив вперед грудь. Для начала мы произведем И не думайте, что так мгновенно намерен я отучить и решить всех ваших мучений. «Нет, я не пройду мимо».